Глава 3 Утренний кофе. Лиза Стайн. Так звали руководителя второй плановой экспедиции на планете PX-183. Сколько ей было лет, никто точно не знал, за исключением архивных работников, заполнявших досье. Стайн не афишировала свой возраст, но при этом и не особенно старалась скрыть его. Выглядела она моложаво, И только сеточки тоненьких морщинок вокруг глаз и в уголках губ, становившиеся особенно заметными в те моменты, когда она нервничала или злилась, добавляли ей лишние годы. Она никогда не пользовалась косметикой, ни разу не делала пластической операции и даже не стала закрашивать седину, когда та начала пробиваться в коротко подстриженных светло-рыжих волосах. Из всей возможной одежды она отдавала предпочтение комбинезону, а из обуви обычно выбирала ту, которая не имела каблуков. Мадам Стайн была женщиной властной и волевой, способной подчинить и держать под контролем даже тех, кому это не по нраву. Она ярко продемонстрировала это 15 лет назад, когда группа, работающая на Сартане, едва не погибла из-за того, что руководитель экспедиции потерял контроль над тем, что делали вверенные ему люди. Как выяснилось позднее, причина неадекватного поведения членов экспедиции объяснялась очень просто. Начался период цветения кайсовых кустов, росших повсюду вокруг экспедиционной станции. Пыльца содержала сильный алкалоид, оказывающий возбуждающее воздействие на психику человека и вызывающий галлюцинации. Но в то время, когда никто еще об этом не знал, только решительные действия Лизы Стайн, тогда еще простого техника-исследователя, самовольно сместившись с должности назначенного на земле руководителя и занявшей его место, спасли экспедицию от гибели. Стайн не предполагала, что на пик 183 у нее могут возникнуть какие-то серьезные проблемы, но тем не менее она отнеслась к новому заданию со свойственной ей серьезностью. Если в первый день, когда участники экспедиции узнали, что их руководителем стала женщина, у кого-то мелькнула надежда на то, что жизнь на станции превратится в один большой пикник, то уже к утру второго дня иллюзии рассеялись. Мадам Стань сразу же дала понять всем, что хозяйкой на станции является она и только она. Перечить ей не решались ни Антон Майский, ни полковник гланд. Но если Майский по старой привычке временами еще пытался взбрыкивать, то с полковником Глантом устань сложились превосходные отношения. Наверное, их даже можно было назвать дружескими. Полковник гланд не мог не относиться с уважением к женщине, которая лишь усилием воли и силой собственного авторитета удерживала в подчинении порядка сотни людей. А Лизе Стайн, как ни странно, всегда нравились высокие подтянутые мужчины в военной форме. Ежедневно после утреннего развода, убедившись в том, что каждый из его подчиненных занят делом, полковник Гланд непременно заглядывал в кабинет руководителя экспедиции – Делалось это под предлогом обсуждения плана работ на текущий день. Но обычно такое обсуждение плавно перетекало в дружескую беседу за чашкой кофе. Стайн и Гланд могли долго и обстоятельно обсуждать совершенно незначительные на взгляд постороннего человека моменты, касающиеся организации работы исследовательской группы или обеспечения безопасности станции куда реже речь заходила о книгах, музыке или видеофильмах. Но, чтобы не сказал один из них, это непременно находило отклик у собеседника. Это был действительно хороший рабочий тандем понимающих и уважающих друг друга людей. Когда ровно в 9.30 по станционному времени раздался негромкий раскатистый удар гонга, который Стайн выбрала из меню предлагаемых звуковых сигналов дверного зуммара, Лиза невольно улыбнулась. Полковник гланд отличался исключительной пунктуальностью, и если дверной зуммер прозвучал точно в половине десятого, то это мог быть только он и никто другой. Лиза коснулась пальцем светоячейки интеркома и негромко произнесла «Входите, господин полковник». Негромко щелкнул дверной замок. Двери плавно откатились в сторону, и на пороге кабинета нарисовался полковник Чейни Глант во всей своей красе. Высокий, худощавый, по-военному подтянутый, с рельефным профилем, так и просящимся на Аверс юбилейной медали, с благородной сединой в каштановых волосах. Он просто не мог не нравиться женщинам. — Мадам... Полковник Глан сначала отдал честь, затем коротко поклонился и только после этого переступил порог. Немного демонстративная галантность и преувеличенная строгость военной выправки полковника казались Лизе забавными, все равно как стремление подростка выглядеть старше своего возраста. Впрочем, Лиза записывала это полковнику в актив, ее умиляли мужчины, в душах которых продолжали жить дети. Лиза полагала, что такой человек не способен умышленно причинить зло кому бы то ни было, а потому на него можно положиться в любой самой сложной жизненной ситуации. Полковник, всегда, был одет в парадный мундир десантных частей вооруженных сил земли. Темно-синий френч, туго перетянутый широким кожаным поясом с портупеей, и кобурой под табельный пистолет «Глок» брюки с несминающимися стрелками и черной до блеска начищенные ботинки с узким рантом. На согнутом локте левой руки, придерживая кончиками пальцев широкий полупрозрачный козырек, Чейни Гланд держал фуражку с малиновым околышем и высокой тульей. На фуражке красовалась эмблема десантных частей, летящий орел с пучком молнии, зажатым в когтистых лапах.